Глава 12 Мимоза золотая. Акация Бейли. Значение Я раню, чтобы исцелять. Акация Бейлиана Новый Южный Уэльс. Грациозное дерево с папоротникообразной листвой и яркими золотисто-желтыми шаровидными цветочными головками. Выносливое. Вечно зеленая, хорошо адаптируется, легко выращивать в культурной среде. Изобильно цветет зимой. Цветы с сильным сладким ароматом. Производит много пыльцы, любимо пчелами и используется в производстве меда. Джун проковыляла по коридору в темноте и включила несколько ламп. Старинные часы пробили два. На рассвете ей предстояла долгая дорога в город, на цветочные рынки, но до рассвета оставалось еще несколько часов. «Всего один глоток», — решила она. Уже несколько недель ее одолевали пустые и беспокойные ночи, тянувшиеся бесконечно. Кровать прогибалась под весом призраков, усевшихся у ее ног. Они держали в руках букеты цветущей мимозы. Зима всегда давалась ей труднее всего. Цветочных заказов становилось меньше, взаиндивевшие от ранних морозов земле ворочались призраки прошлого. А этой зимой вдобавок и Элис вернулась домой. Хотя девочка по-прежнему молчала, теперь она чаще улыбалась. Школа растормошила ее и вывела из глубокого паралича. Она не мочилась в постель уже несколько недель. Приступы паники не повторялись. Твик больше не наседала на Джун с просьбами отвести Элис к психологу. У Элис на коленях всегда лежала книжка с вложенным меж страниц засушенным цветком. Она любила бывать рядом с Кэнди на кухне или в огороде и помогала придумывать новые блюда. И таскаться за твик по мастерской в своих маленьких голубых ботиночках, словно ее вторая тень. Но как бы пристально Джун за ней не присматривала, и, несмотря на холода, усиливавшиеся с каждым днем, Элис по-прежнему умудрялась пропадать и иногда возвращалась домой с мокрыми волосами. Джун догадывалась, что она нашла путь к реке и, скорее всего, видела эвкалипт. И все же ей пока не хватало решимости, чтобы рассказать Элис истории Торнфилда истории женщин, которые жили здесь до неё. Джун знала, что стоило ей лишь произнести имя Рут, и ей придется рассказать и о Мимозе, и о самой Джун, и о Клемме, Агнес и непростом выборе, который ей Джун пришлось сделать. Джун встала у столешницы на кухне, взяла открытую бутылку виски и налила еще стакан. Она устала. Устала нести груз прошлого, о котором было слишком больно вспоминать. Устала от цветов, говоривших то, что люди сказать не могли. От разбитых сердец, одиночества, призраков. От непонимания. Когда перед ней встал вопрос, стоит ли рассказывать Элис о ее семье, Джон не захотела снова брать на себя груз вины за тайны, что росли на Торнфилдских цветочных полях. Должен был найтись другой способ залечить душевные раны Элис. Наверняка та могла исцелиться, не зная правду о своей семье. А Джун была почти уверена, что она ее не знала, несмотря на то утро, когда ей показалось, что Элис узнала ее лицо. Элис, судя по всему, не догадывалась, почему отец забрал ее мать из Торнфилда Не знала она и о том, что Джун могла бы и передумать, уступить Клему и, возможно, тем самым спасти Агнес. Но она отпустила сына, и он забрал мать Эли с собой, потому что Джун не поддалась его ярости. А Агнес любила его больше, чем умела любить себя. Она взяла виски и пошла в гостиную, прихлебывая прямо из бутылки. В первый день Элис в Торнфилде, когда та свернулась калачиком на руках у Джун и уткнулась лицом ей в шею, Джун ощутила, что в ее сердце разлилась такая любовь, о какой она не позволяла себе вспоминать. Такой любовью рисковать нельзя. Элис не должна думать о ней плохо. Так проходили дни, а истории Торнфилда продолжали оставаться тайной. Джун все отодвигала день, когда расскажет их Элис. Когда она пойдет в школу, я ей расскажу, твердила она про себя. Когда снова начнет улыбаться, я ей расскажу. Расскажу, когда спросит. Будь осторожна, Джун, предупреждала ее Твик, у прошлого есть странное свойство. Оно упускает побеги. Если вовремя их не заметить, истории сами прорастут повсюду и дадут семена». Джон плюхнулась на кушетку. Виски плескалась в открытой бутылке, а прошлое наседало со всех сторон. Истории Торнфилда всегда были где-то рядом. После убийства Джейкоба Уайльда Рут повредилась умом. Она родила его ребенка одна на берегу реки И назвала дочь в честь дерева Мимозы, распустившегося первым после засухи. Кроме этого дерева, от сада Рут ничего не осталось, и больше она ничего дать дочери не могла, лишь имя, которое придало бы ей сил и позволило выжить в доме Уэйда Торнтона и противостоять его жестокости. Я твердо решила, что не позволю ему свести меня с ума, как он свел мать. Ее глаза были пусты, как коконы цикад в пыли, где когда-то росли ее цветы Джуни, — рассказывала мимоза. Когда Рут перестала торговать цветами и забросила свой сад, дав ему зачахнуть и умереть, горожане сделали вид, что не замечают происходящего в Торнфилде. О жестокости Уэйда судачили, но, встречая его в городе, никто не осмеливался спросить его об этом напрямую. Малышку Мимозу все игнорировали. Про нее говорили, что она растет среди птиц, мол, те уделяют ей больше внимания, чем родная мать. Единственным, кто замечал ее, был Лукас Харт. Тот впервые увидел Мимозу еще в детстве, гуляя в одиночестве по берегу реки. Он решил, что перед ним речная русалка. Ее кожа под водой переливалась зеленым, а в длинных черных волосах застряли листья и цветы. Он никогда не видел ее ни в школе, ни в магазинах, ни в церкви, но она безвозвратно захватила его воображение. Всякий раз гуляя у реки, он надеялся увидеть, как она плавает. Ее жилистые руки и ноги рассекали воду с таким упорством, будто она хотела установить рекорд. Шло время, они повзрослели. Она стала отшельницей, в городе ее почти не видели, а он уехал доучиваться на врача. Но ни городская жизнь, ни колледж не могли отвлечь его от мыслей о мимозе, бежавших по его венам лихорадочным потоком. Он вернулся домой, устроился терапевтом в местную больницу и каждый вечер ходил по тропинке на реку. Слухи об Уэйде Торнтоне достигли и его ушей. Но никто не вмешивался. Считали, пусть муж с женой сами разбираются, дело это семейное. А Лукасу всегда хотелось ответить, ведь Рут Стол никогда не соглашалась становиться женой Уэйда Торнтона. Да и Мимоза не его дочь, если слухи не врут. Каждый вечер по дороге на реку Лукас обещал себе, что поднимется на крыльцо Торнфилда, постучится в дверь и назовет свое имя. Каждый вечер он доходил до границы территории фермы, разворачивался и уходил. Но однажды услышал женский крик. За ним один-единственный выстрел. И тишину. Лукас бросился по тропинке, ведущей от реки, в пыльный двор Торнфилда. Во дворе он увидел мимозу Стоун с винтовкой в руках. Она стояла на коленях над телом Уэйда Торнтона, чья одежда пропиталась темной, как чернила кровью. «Ты ранена!» — воскликнул Лукас. «Это твоя кровь, мимоза! Ты ранена!» Мимоза села, напряженно застывшая и пугающе бледная, Глаза ее были темными, как кровь, растекающаяся у ног. «Мимоза!» — крикнул Лукас. Она медленно покачала головой. «Это не я», — прошептала она, сжимая в трясущихся руках винтовку. Они взглянули друг на друга и, не говоря ни слова, принесли клятву. Когда в городе прознали о смерти Уэйда Торнтона, слухи разнеслись, как пожар. Кто-то говорил, что Рут околдовала Уэйда и заставила его совершить самоубийство. Другие утверждали, что его убила дочь Рут. Горожане твердили, что женщины из семейства Стоун и их язык цветов приносят несчастье. Мол, город проклят с тех пор, как Рут перестала ухаживать за цветочными полями, отняв у людей доход и надежду. Промышлявшие на реке рыбаки вскоре присоединились к этим слухам, утверждая, что видели руд ночью, когда та говорила с кем-то или чем-то на мелководье. А уж когда в реке заметили Мурейскую треску, разразился настоящий переполох. Прежде речной царь никогда не заплывал так далеко на север, и рыбаки посчитали это дурной приметой. Все начисто забыли, что когда-то Стоун и ее цветочная ферма спасли город от засухи. Клеветнические слухи замолкли лишь тогда, когда доктор Лукас Харт выступил и дал публичные показания. Мол, он своими глазами видел, как Уэй Торнтон в пьяном беспамятстве взялся чистить свою охотничью винтовку, и та случайно выстрелила — и убила его на месте. В полиции оформили смерть как несчастный случай, а горожане вскоре нашли другой повод посудачить. Мимоза Стоун вышла за Лука Сахарта и шла к алтарю с букетом мимоз. Они поселились в Торнфилде вместе с Рут. «А потом у нас родилась ты, Джуни. Неизменно говорила мать, рассказав всю историю до конца, и смотрела на Джун со слезами в глазах. И люди снова к нам подобрели. Ты сняла с Торнфилда проклятие. Пока Джун лежала рядом в колыбельке, мимоза сдула пыль с цветочной тетради Рут. Лукас пропадал в клинике, а мимоза методично отбирала книги по ботанике в городской библиотеке прочитывала их вслух, находила названия растений, изображенных на рисунках руд, и писала списки семян, которые необходимо заказать в городе. Джун курлыкала рядом. Через несколько лет мимозе удалось вернуть к жизни материнскую ферму. Торнфилдские букеты вновь появились в продаже на городских рынках, и, увидев их, люди одобрительно кивали. Возвращение счастья, говорил букет телопей, где каждый цветок был размером с человеческое сердце. Преданность, провозглашали душистые розовые чашечки бароний. Ведра с букетами пустели мгновенно. Торнфилдские цветы снова были в цене. Мимозе удалось возродить любимый сад матери, но увы, не удалось вылечить ее от безумия. Она обожала мать, как обожала родную дочь, и пыталась сделать все, чтобы та была счастлива. Но Рут по-прежнему, каждую ночь, тайком уходила из дома. Мимоза лежала без сна и слушала скрип половиц. А однажды, в лунную ночь, прижав в груди спящую малышку Джун, решила последовать за матерью Нарику. Там она увидела, что Рут кладет на воду цветы и непрерывно с кем-то разговаривает. «Мама!» В серебряном свете звезд мимоза вышла на песчаный берег. Глаза матери были ясными и блестели. «С кем ты говоришь, мама?» «С твоим отцом, дорогая», — спокойно ответила Рут. «С речным царем». На поверхности появились пузырьки, и цветок утянуло под воду. Но кто это сделал, мимоза не видела. Она повернулась и убежала к мужу, лежавшему в теплой постели. Рут умерла во сне, когда Джун было всего три года. Мимоза нашла ее утром. Ее волосы были мокрыми, в них застряли эвкалиптовые орешки и цветы савербеи. По завещанию имущество отошло к мимозе. Рут поставила только одно условие — Проследить, чтобы Торнфилд никогда не унаследовал недостойный мужчина. И два поколения так и было. До непростительного приступа ярости Клема Харта. «Смотри внимательно, Джуни», — звенел в ее ушах голос матери. «Это дары Рут. Благодаря им мы выжили». Джун глубоко вздохнула. Увидев на небе первые проблески рассвета, она неустойчиво поднялась с кушетки и заковыляла в спальню. Остатки виски плескались на дне бутылки. В первый день зимних каникул Элли стояла у окна и смотрела на пыльно-белую тропинку, ведущую от леса к реке. Они с Оги условились встретиться на реке завтра утром, как только проснутся. Завтра ей исполняется 10 лет. Оги был ее лучшим другом. Элис посчитала, что он заслужил это звание, так как Тоби был собакой, а Кенди намного старше неё, и Гарри тоже был собакой, а книги вовсе не считались за людей. Она перестала смотреть в окно и сосредоточилась на домашней работе. Разложила по полу свои тетрадки и учебники, села, а Гарри завилял хвостом. Ей дали задание на каникулы — написать отзыв на любимую книгу и объяснить, почему книга ей понравилась. Другие дети, получив задание, недовольно застонали, а Элис чуть не запрыгала от радости. Когда мистер Чендлер раздал листки, она сразу решила, о какой книге писать. О той самой, проселке, которую Салли выбрала для нее в библиотеке. Аджун подарила ей в больнице перед тем, как они познакомились. Элис подошла к книжным полкам и провела по корешкам, пока не нашла нужную книгу. Она сняла ее с полки, и вместе с ней случайно выпала другая книга. Элис подняла ее. Это была книга в тканевом переплете с позолоченными буквами и выцветшей картинкой на обложке. История девочки, которую звали так же, как ее, и чудесной страны, куда та случайно провалилась. Элис открыла книгу, прочитала посвящение на авантитуле и похолодела. «Горошенко, я принесла тебе горячее какао». Кэнди с дымящей кружкой стояла на пороге. «Элис, в чем дело?» Она поставила кружку. «Дай посмотреть». Кэнди взяла книгу из рук девочки, прочла посвящение. «Ах промолвила она. Злость побудила Элис к действию. Она вытолкала Кэнди из комнаты и захлопнула за ней дверь. Подбежал Гарри, залаял, Элис открыла дверь и вытолкала его тоже. Остаток дня она просидела наверху. Кэнди принесла ей жаркое на ужин, но Элис к нему не притронулась. Твик пыталась поговорить с ней через закрытую дверь спальни, но потом ушла на веранду за домом и там сидела и курила одну сигарету за другой. Стемнело, и на подъездной дорожке показались фары грузовика Джун. Элис сидела на кровати с книгой в руках. Внизу распахнулась входная дверь. Джун бросила ключи в стеклянную тарелочку на комоде. Усталые шаги прошлепали из коридора в кухню. Зашипела вода в кране, затем перестала, звякнули браслеты, загудела, забулькал чайник на плите, засвистел свисток, и кипящая вода со вздохом вылилась в чашку с чайным пакетиком. Чайная ложка брякнула о стенку фарфоровой чашки. На миг воцарилась тишина. А затем усталые шаги Джун зазвучали в коридоре и подошли к лестнице. «Джун, погоди, Твик! Джун, погоди, Твик!» Шаги послышались на лестнице. Джун поднималась. Она постучала в дверь комнаты Элис. «Элис!» — Джун открыла дверь. Вместе с ней в комнату ворвался Гарри и залаял. Элис так и сидела, насопившись, болтала ногой и ударяла ею по краю кровати. «Как прошел день?» Джун прошлась по комнате, опустив в карман одну руку, а в другой держа чашку чая. Она переступила через тетрадки и учебники Элис, разбросанные по полу, и подошла к книжным полкам. Элис смотрела на ее ботинки. Джун повернулась к Элис и вздрогнула. Элис держала книгу обеими руками, раскрыв ее на странице с посвящением, где ее мать написала свое имя несколько раз, сделав сердечки из всех букв «А». Агнес Харт, миссис А. Харт, мистер и миссис К. и А. Харт, миссис Харт, миссис Агнес Харт. Внизу почерком ее отца было написано. «Дорогая Агнес, я увидел эту книгу в городе и сразу подумал о тебе. Я знаю, что когда ты приехала в Торнфилд, у тебя не было при себе ничего, кроме этой книги. Надеюсь, ты не против, что теперь у тебя будет их две, и одна от меня». Прежде чем я купил тебе эту книгу, я ее никогда не читал, но теперь прочитал, и она напоминает мне тебя. Когда я с тобой рядом, мне тоже кажется, что я проваливаюсь куда-то, но это поистине волшебное чувство. Я словно блуждаю в лабиринте и не хочу находить выход. Ты самое чудесное и загадочное, что со мной случалось, Агнес. Ты красивее любого цветка, что растет в Торнфилде. Думаю, поэтому мама так тебя любит. Ты могла бы стать дочерью, которой у нее никогда не было. Я просто хотел поблагодарить тебя за твои истории о море. Я никогда не видел океан, но когда ты на меня смотришь, я, кажется, понимаю, какой он. Я вижу его дикость и красоту. Может, однажды мы туда поедем и будем вместе плавать в море. С любовью, Клем Харт. Джон с силой потёрла лоб. Гарри громко дышал и беспокойно вилял хвостом. «Элис», — заговорила она. Элис наблюдала за собой как бы со стороны, как в больнице, когда она видела оплетавшие её тело огненных змей, превращавших её во что-то странное и незнакомое. Она соскочила с кровати, замахнулась и со всей силой швырнула книгу в Джун. Та ударила ее прямо в лицо и с треском приземлилась на пол. Джун даже не вздрогнула. но скуле расцвел припухлый синяк. Элис гневно смотрела на бабушку. «Почему Джун не реагирует? Почему не злится? Не дает сдачи?» У Элис поплыла перед глазами. Она стала дергать себя за волосы, ей хотелось кричать — Когда ее мама успела побывать в Торнфилде? Почему никто не рассказывал ей, что мама здесь была? Почему никто не говорил, что именно здесь познакомились ее родители? Чего еще она не знала? И зачем кому-то от нее это скрывать? Почему ее родители отсюда уехали? У Элис заболела голова. Джон направилась к ней, но Элис ее оттолкнула. Гарри зарычал и встал перед ней, но Элис не обратила на него внимания. Тут его способности не помогут. «Элис, мне очень жаль. Я понимаю, как тебе больно. Понимаю. Прости». Но чем больше Джун пыталась ее утешить, тем сильнее Элис злилась. Она легалась, кусалась, царапала руки джун, брыкаясь в ее крепких объятиях, она сопротивлялась жизни в Торнфилде, тому, что ее увезли так далеко от океана и жестоким детям в школе, которые все еще цеплялись к ней и Оги. Она брыкалась и кричала, не понимая, почему люди должны умирать. Она сопротивлялась, потому что ей не хотелось нуждаться в помощи собаки, есть печенье Кэнди со вкусом горя и слышать слезы в смехе Твик. Элис хотелось лишь одного — вырваться и убежать к реке, нырнуть под воду и уплыть далеко-далеко, к самому заливу, домой, к маме, к Тобе и его теплому дыханию на своей щеке, к своему столу у окна в свой родной дом. Силы начали ее покидать, и она расплакалась. Как же она жалела, что очутилась в Торнфилде с его секретами. Как жалела, что вошла в отцовский сарай.